Глава 14. Ещё одна невеста. Строго говоря, никакого снисхождения Загорский от сенсей не ждал. Там, где речь идёт о политике, нет места человечности, этому знанию научила его жизнь. А если даже некоторые политики обнаруживают отдельные человеческие черты, это, что называется, в семье не без урода. На одного политика человека приходится десяток политических животных. Почему так, спросите вы? Ответ прост. А обыватели сами часто ведут себя как животные. Особенно это касается общественной жизни и политических вопросов. Ну а если обыватель проявляет животные свойства, то и политиков ему надо таких же. Что же касается почтенного Ямабуси, он, несмотря на свое таинственное прошлое и необыкновенные способности, похоже, принадлежал к наиболее распространенному типу политиков, то есть к людям, думающим только о власти и выгоде. Однако оставалось неясно, откуда у этого чрезвычайно выдержанного и незаурядного человека такая ненависть к нему Загорскому. Ошибиться в её природе было нельзя. Это не ненависть к чемпиону или иностранцу. Он ненавидит Загорского лично. Времени для размышлений у Нестора Васильевича было достаточно. Несколько дней подряд никто не являлся к нему, кроме безликого синодика, который три раза в день сажал его на земле, приносил скудную еду. и развязывал одну руку, чтобы тот мог поесть. Раз в день он развязывал ему ноги, и тот мог сходить по малой и большой нужде. При этом ниндзя держал Загорского на прицеле армейской винтовки. Вместе с его нарядом шиноби смотрелось это достаточно комично, но коллежскому советнику было не до смеха. Всякий раз Загорский пытался поговорить со своим стражем, но тот молчал, словно воды в рот набрал. Вероятно, Ватанабе велел своему ниндзя ни при каких обстоятельствах не говорить с пленником. А может быть, тот просто не знал других языков, кроме родного, а коллежский советник не знал японского. Как-то раз Нестор Васильевич не стал пить воду. Вместо этого, окуная в воду палец, он стал выводить на земле иероглифы. Потом, пока знаки не высохли, подозвал охранника и показал ему написанное. Однако тот никак не реагировал. Может быть, был неграмотен. А может, ему просто запретили входить в сношение с пленником. Таким образом, я стар Васильевич оказался в своём заключении совершенно один. Обычно вынужденные паузы он использовал для медитаций и тренировок, но сейчас ум его был неспокоен. Он знал, что цесаревича попытаются убить, хотя и не знал, где и когда. Впрочем, он по-прежнему был уверен, что это случится где-нибудь поблизости от Ига. А, может быть, он уже приехал в Ига, и его здесь убили? Хотя, нет, это вряд ли. В противном случае, Ватанабе уже явился бы к Загорскому и сообщил ему о случившемся. Нельзя сказать, что судьба его императорского высочества беспокоила Загорского больше, чем своя собственная. Однако его жгло чувство невыполненного долга и профессионального провала. Он должен был быть осмотрительнее. Строго говоря, отправляясь в лес, он должен был предполагать, что на него могут напасть, но его ослепил яд. Он буквально свёл Загорского с ума, и он сам отправился в ловушку. Конечно, на случай пленения у коллежского советника было кое-что припасено, однако он не учёл, что пока он лежал в беспамятстве, его тщательнейшим образом обыскали. А поскольку обыскивали его мастера тайных искусств, они смотрели даже в такие места, куда обычные люди не заглядывают. В данном случае в скрыли подошвы его ботинок, где он хранил небольшие, особым образом закалённые лезвия. Кроме того, пропала английская булавки, которую он хранил в рубашке. А одним из убами много не навоюешь. Но вообще поход в лес был тяжёлой ошибкой. Извиняло его только то, что под действием яда, который содержался в лекарстве ямабуси, сознание его пребывало в каком-то гипнотическом тумане. Он думал и действовал так, словно на голову ему надели мешок или даже еще почище какой-нибудь медный кувшин, который не позволял ему сосредоточиться и подумать. От мрачных мыслей его отвлек легкий шорох во тьме. Кто-то явился снаружи, кто-то, кто не хотел, чтобы его опознали. Но глаза Нестора Васильевича за несколько дней привыкли к темноте, да и обоняние никто не отменял. «Приветствую вас, Йосико-сан». Голос Загорского от долгого молчания слегка осип. Тень чуть шевельнулась, но не сказала ни слова. "Присаживайтесь, прошу вас", продолжал коллежский советник. "Мне, видите ли, неудобно лежать, когда дама стоит. Но исключение делаю только для тех случаев, когда и я, и дама обнажены. Но ну и тогда я предпочитаю, чтобы она не стояла рядом, а лежала, на мне или подо мной". Конечно, подобные речи звучали вызывающе. И, конечно, ни одна знакомая дама не одобрила бы таких речей, посчитав их противоречащими кодексу джентльмена. Однако он сейчас не джентльмен, а пленник. И если пленник скрывает себя, лучший способ заставить его обнаружиться вывести из равновесия. И тут все средства хороши, даже не совсем приличные. Тень неожиданно фыркнула. Правда было непонятно, знак ли это возмущения или напротив, слова коллежского советника развеселили пришельцу. Как вы знали меня? проговорила она почти бесстрастно. Поисходя шум от вас благоухание, отвечал Загорский. Она топнула ножкой: скажите правду. Нестор Васильевич отвечал, что объяснять долго. Так что если она хочет откровенного разговора, пусть сначала развежет его. Ну или хотя бы ослабит узлы. Он говорил это почти механически, ни секунды не надеясь, что просьбу его выполнят. Однако она почему-то свистнула, и в пещеру вошел знакомый Загорскому Синобе. Он нес с собой масляную лампу, которую поставил в нескольких шагах от Нестора Васильевича. Неверный колеблющийся свет лампы с непривычки показался Загорскому ослепительным, и он инстинктивно закрыл глаза. Все еще лежа с закрытыми глазами, он почувствовал, что кто-то склонился к нему, приподнял, посадил и ослабил путы на ногах и руках. Момент был подходящий, чтобы ударить. Но что дальше? Ударит стражника, но до Йосико не дотянется. Кто знает, чего она хочет и чем вооружена? Неудачная атака может только разозлить девчонку. Нет, спешить не нужно. Тем более, что она похоже настроена поговорить. Когда он открыл глаза, синуби уже исчез. Зато Йосико подошла ближе. Она была в тёмно-синем кимоно и таких же хакама. Вот только на лице у неё была маска, а на голове копешон. Вот, значит, какова нынче мода в вашей префектуре, сказал Загорский, щурясь. Одна беда ни лица, ни волос не разглядеть, а мы, европейцы, очень ценим в женщинах и то, и другое. Она стёрнула с головы копешон, гладко зачёсанные волосы под светом лампы засияли каштановым нимбом вокруг головы. Так хорошо? он улыбнулся. Не просто хорошо, божественно. Она засмеялась. Люди с запада умеют делать комплименты, от японца этого не дождёшься. "Это не комплимент, искренне отвечал коллежский советник. Вы действительно очень хороши. Наверняка вам это говорили много раз". Она отвечала, что японцы в массе своей плохо воспитаны. Самураи и женщин и в грош не ставят. Простонародию ни да и изысков, исключение составляют аристократы. Но ну, вообще женщина в Японии наложница, жена, мать, хозяйка, ничего подобного европейскому рыцарству здесь не знает. Мне кажется, вы слишком суровы к своим соотечественникам, покачал головой Нестор Васильевич. А как же культ гейши? она покривила губы. Культ гейши это просто доведённое до абсурда почитание дорогих проституток. Загорский посмотрел на неё внимательно. Похоже, вы не считаете себя японкай, сказал он. — Потому что я не японка, — отвечала барышня. — Я знаю все японские манеры, весь их ритуал, но до десяти лет меня воспитывала мать. А она, как вы, конечно, знаете, была голландкой. Я знаю все японское лучше любого японца, и при этом я бесконечно далека от Японии. Но, впрочем, это все вас не касается. Она села напротив него, подобрав под себя ноги, и теперь смотрела взглядом пронзительным и странным. — Итак, — проговорила она, — рассказывайте, зачем вы здесь появились? Он удивился: "Разве дед ничего ей не сказал?" Она отвечала, что дед скрытен. Он ведёт свою игру, она свою, и их интересы могут не совпадать. А значит, это шанс для господина Токуямы. Он улыбнулся. "В неё прирождённый дипломатический дар. Трудно обманывать столь милую девушку. Впрочем, ему скрывать нечего. Он уже говорил её деду, что интересуется боевыми искусствами". "Нет", перебила она его. "Мне не нужно вранья, скажите, Зачем вы здесь появились на самом деле? Загорский попытался пожать плечами, но охнул от боли. Плечи затекли от долгого лежания на камнях, да и связанные руки не способствовали лишним телодвижениям. Правда уже было ясно, что одними выдумками и отговорками не отделаешься. Даже самого скользкого угря рано или поздно изловят. Вопрос в том, чтобы не попасть на сковородку раньше времени. Хорошо, сказал мне Старосельчу, вы правы. — Мой единственный шанс — откровенность. Я вам все расскажу. Но прежде и вы ответите на некоторые мои вопросы. Барышня хмыкнула. — Однако это наглость. Связана ведь не она, а он. Таким образом, условия тоже ставит она. Единственное, что он может себе позволить, так это униженные просьбы. — Пусть так, — согласился коллежский советник. — Пусть считают это униженной просьбой. И все же, если Йосико-сан рассчитывает на его чистосердечие... Ей придётся пойти на встречу его любопытству. Несколько секунд она думала, потом кивнула. "Господин Токуяма, можете задавать свои вопросы, а она уже посмотрит, отвечать на них или нет". Прекрасно кивнул он. "Тогда скажите, откуда в Ига взялись ниндзя?" Она засмеялась. "Это долгая история, придётся начинать со средневековья", но Загорский перебил её. "Нет-нет, он не имеет в виду Историю ниндзя он хотел узнать, откуда здесь взялись современные ниндзя. Дед развёл, отвечала она с некоторым пренебрежением, так как будто речь шла о тараканах. А я ему помогала. Когда местных мальчишек в Акасу отстранили от общественной службы, они взялись хулиганить и бесчинствовать. Один из них её так осмелился даже воровать плоды из нашего сада. Я поймала его и хотела проучить, как следует, но дед решил, что лучше будет поставить в Акасу нам на службу. Во-первых, они перестанут хулиганить. Во-вторых, от них будет хоть какая-то польза. Вы владеете искусством ниндзюцу? спросил Загорский. Она задумалась на секунду, потом покачала головой. Точнее было бы сказать, что она владеет искусством ямабуси. А это искусство более глубокое и заострённое, чем ниндзюцу. Впрочем, ниндзюцу она тоже владеет. С 10 лет её обучали этому дед и отец. Значит, ваш отец тоже был шиноби? спросил он. К чему был, удивилась она. Он до сих пор сеноби. Нестор Васильевич прикусил язык, вспомнив, что Ясико ещё не знает о смерти отца. Пришлось срочно выкручиваться. Ну, просто Аватанаб Сенсей сказал мне, что он комивой и жор. Она засмеялась. Работа комивой и жор это лишь прикрытие для ниндзя. В таком случае, кому он служит? Ниндзя ведь не существуют сами по себе, они традиционно служат кому-то. Она нахмурилась и отвечала, что это ему знать совсем не обязательно. Он, снова забывшись, пожал плечами и снова скорчил гримасу от боли. Если она не хочет, то, может, не говорить, он и так все знает. Все ниндзя и новоявленные, и ее собственный отец служат старцу. Ведь он не просто Ямабуси, он политик. Хоть и скрывает это от широкой публики. Более того, он планирует перестановки в правительстве, а может быть и государственный переворот. Он умолк, молчала и Йосико, потом чуть слышно сказала. — Откуда вы это знаете? — Во-первых, я умею делать некоторые умозаключения, — отвечал калежский советник. — Это во-первых. — А во-вторых, у нас с вашим дедом вышел очень откровенный разговор. Она взглянула на него округлившимися глазами. — И дед ему все рассказал? Этого не может быть? — Почему же не может? — усмехнулся пленник. — Очень даже может. — Он собрался меня убить, и потому совершенно меня не боится. В пещере снова стало тихо. Наконец, Йосико, не глядя на коллежского советника, спросила: "Есть ли у него ещё какие-то вопросы?" Вопрос у Загорского оставался один: почему барышня инсценировала своё похищение, да притом обставила его так, чтобы её дед решил, будто похитил её он, Загорский? "Мне нужно было поставить вас в безвыходное положение", отвечала та, чуть заметно улыбясь. "Но как вам удалось инсценировать похищение в одиночку?" "Я была не одна". отвечала Юсико. Мне помогал Ютака. Загорский молча смотрел на неё, ожидая продолжения, и продолжение последовало. Вы знаете, о нашей семье слишком много, сказала она. Поэтому я буду с вами откровенна, тем более что и выхода другого у меня нет. И так всё дело в моём дедушке. Это уж точно, подумал колежский советник. Похоже, без дедушки тут никто и чихнуть не может. Но дальше барышня сказала такое, что он немедленно насторожил уши. Дед сошёл с ума. грустно проговорила Йосико. Что? По словам девушки, это было не какое-то нервное расстройство, а настоящее безумие. Была ли тому виной тяжелая аскеза, которой он регулярно себя подвергал, или какие-то другие причины, ей неизвестно. Да это и не важно. Важно, что он сошел с ума. И представляет огромную опасность для всех окружающих. Нестор Васильевич осторожно заметил, что Ямабусе не показался ему безумцем. Напротив, сознание у него очень ясное. — Йосико покачало головой. — Это лишь кажется. Сумасшедшие очень хитрые, они ловко притворяются. Иной раз понять, что кто-то помешался, может только самый близкий человек, например, внучка. — Дед обезумел, беспрестанно думая о власти, — продолжала она. — Он готов пойти ради власти на все? — Однако доказательств его безумия у меня нет, есть только ощущения. Да даже если бы и были, тут его некому остановить. А он, мне кажется, готов на все. — Вы хотите, чтобы я помог его остановить? Пасел Загорский. Ещё кони весело засмеялась. Нет, она не хочет, да это и невозможно. Она хочет только, чтобы он увёз её. Увёз из ига. Он всё ещё не понимал, о чём речь. Да? Из ига? А потом его Васи из Японии увёз за границу, потому что пока она тут, дед достанет её даже в самом дальнем уголке. Он только и ждёт, пока она ошибётся. Один неверный шаг, один только повод, и он запрёт её в четырёх стенах, и она уже больше не выйдет наружу. Поэтому такой Ямасан должен на ней жениться и на законных основаниях вывести за границу. Нестор Васильевич окончательно торопил. Вот в шести не было печали, черти на качели. Ещё только не хватало ему японской жены. И, кстати, она не первая претендентка. Загорский вспомнил про Морико из чайного дома Оматисан. Определённо проведение решило, что хватит ему ходить быбылём. Он невесело усмехнулся. Десяткой следившей за выражением его лица, поняла этот смешок по-своему. "Я буду хорошей женой", сказала она. "А если я вам не понравлюсь, вы всегда сможете со мной развестись". "Но вы не разведётесь, я вам нравлюсь. Я умею такое, чего не умеет ни одна европейская женщина". "Не сомневаюсь", буркнул Загорский. "Однако у меня на родине люди вступают в брак, если испытывают друг к другу особенные чувства". "Чувства?" казалось, барышня удивилась. "Да, чувства". Мм, как бы вам это объяснить? Вы наверняка слышали слово любовь. Она засмеялась. Вот как любовь? Конечно, она знает, что такое любовь. Японки рождены для любви, они могут всё, у них нет предрассудков. И она положила ладонь Загорскому на грудь, а потом повела её ниже, ниже. Э, поскодите, торопливо сказал не старосельча. Я не то имел в виду. Она глядела на него лукаво улыбаясь. А что он имел в виду? Он покачал головой. Неважно. Важно, что все это не так просто. У него в стране брак должен быть подтвержден религиозным обрядом. А вера у них разная. Юсико пожала плечами. Это ее не смущает, она примет его веру. Она знает, что такое христианство, и не считает его чем-то отвратительным. В конце концов, брак ей нужен только для того, чтобы он мог ее защитить от всемогущего деда. Если у вот Токуямы есть любимая женщина на родине, это ничего. Они будут жить вместе. В крайнем случае, она уйдет и будет жить отдельно. Строго говоря, она и не собирается жить в далёкой заснеженной России. Она хотела бы уехать в Италию или Францию. Мать столько рассказывала ей о Париже, говорила, что всякая женщина должна там побывать. Но «Да, Париж кружит голову, согласился Загорский. Тем более, они могли бы поехать в Париж вдвоём, как муж с женой, как любовники или просто как добрые друзья. Ну так что он согласен? Размеется он согласен, пробурчал Нестор Васильевич, как будто у него есть выбор. Она совершенно неожиданно засмеялась и захлопала в ладоши как ребёнок. Всё-таки она не очень похожа на японку, думал Загорский, невольно любуясь девушкой. Итак, вы клянётесь на мне жениться и вывести из Японии? В всякий случай уточнила она. Он покачал головой. Нет, я не клянусь. Моя религия христианство запрещает мне клясться. Йосиконах хмурилась. Однако, продолжал Загорский, я даю вам слово дворянина. что сделаю всё, чтобы вывести вас отсюда в то место, которое вы сами сочтёте для себя безопасным. Она нахмурилась. Слово Дворенина? Гораздо проще было бы, если бы он поклялся. Она знает, как клянутся европейцы, читала в книгах. Например, лопни моя селезёнка или чтоб меня черти взяли. Такие клятвы кажутся ей очень убедительными. Ведь в самом деле, кто захочет, чтобы его живьём взяли черти или у него лопнула селезёнка? Но если он не может, что ж, она готова поверить его честному слову. Загорский усмехнулся. Хорошо, пусть так. Она поверит его слову, он её. Вот только как она собирается его отсюда вытащить? Его хранит молодой синоби, жизнь которому дал Ватанабе-сэнсэй. Это мы синоби жизнь дала я, отвечала Ёсико небрежно. Я научила его всему, что он знает, иначе бы он просто не пустил меня сюда. И он позволит вам вывести меня отсюда, и не побежит доносить вашему дедушке. На нескольким мгновений она задумалась. Пожалуй, Такуяма-сан прав. Пожалуй, не стоит рисковать. Она свистнула, и через несколько мгновений в пещере с поклоном появился шиноби. Почти не глядя на него, девушка коротко махнула в его сторону рукой. Шиноби хрипнул, схватился за горло и, постояв секунду, повалился на землю. "А чёрт! Не выдержал загорский". И хотя выговорился он по-русски, а не по-английски, девушка всё прекрасно поняла и весело засмеялась. Такуяма же не подумал, что она убила шиноби. Именно это я и подумал, проворчал Загорский. А ещё я подумал, что вы сделаете со мной, если я вам вдруг надоем в качестве мужа. Она отвечала вполне серьёзно, что если бы дело было лет 200 назад, она бы несомненно убила охранника, но сейчас нравы смягчились. Смертельный яд почти не применяют, ну, разве что в особых случаях. Она села рядом с ним, наклонилась над его руками, так что распущенные её волосы коснулись его лица. Еловка перерезала тугие путы. Нестор Васильевич морщился с наслаждением, растёр себе руки. Барышня перерезала путы и на ногах. Благодаря регулярной гимнастике, которой коллежский советник занимался во время своего плена, его конечности не потерпели серьёзного урона, и он почти сразу смог встать на ноги, придерживаясь за руку Ячикову. Он на самом деле просто без сознания или Загорский с неприятным чувством покосился на бездыханную Васинобу. Она пожала плечами. Бессмысленный вопрос. Предположим, тот умер. Ему-то какая разница? Загорский ничего не ответил, но подумал, что разница есть. Влять ли можно слишком уж доверяться барышне, которая способна мимоходом и без особенных причин взять и убить человека? Где-то её, может быть, и сошёл с ума. Другой вопрос, насколько она сама здорова? У меня всё с собой, сказала Йосику. Деньги и вещи, но вам, наверное, нужно будет заглянуть в гостиницу. Совершенно необходимо, ответил он. Она нахмурилась. Это не очень удобно. Их могут опознать и донести деду. Они могли бы сразу отправиться в Осаку, сесть там на пароход и поплыть в Россию. Денег у неё хватит. Он покачал головой. Это исключено. Во-первых, у него в гостинице документы. Во-вторых, ему кое-что ещё нужно сделать в Японии. Я так и думала, что вы шпион, сказала она. Он не шпион. Но у него есть очень важное дело. Кстати, не знает ли она, где сейчас путешествует русский наследник? Конечно, она знает, как раз сегодня утром он приехал в Оцу. В Оцу, переспросил он. Далеко ли это отсюда? Оказалось совсем рядом. Если ехать верхом и поторопиться, можно доехать часа за 3. Отлично, сказал Нестор Васильевич. Если гора не идёт к Магомету, Магомет идёт к горе. У вас есть мулы или лошади? Конечно, у него были два мула. Есико хорошо подготовилась к побегу. Более того, она принесла ему японскую одежду и соломенную шляпу, чтобы иностранная его внешность не так бросалась в глаза любопытным. Вы очень высокий, сказала она. Японц такими не бывает. Но когда вы сядете на мула, это не будет так заметно. Лучше всего было бы подождать ночи, но дед может послать туда кого-нибудь и нас разоблачат, поэтому придётся ехать днём. Я оставлю вас где-нибудь в укромном месте, сама доберусь до гостиницы. Заберу ваши вещи и документы, и мы поедем в Осаку. В Оцу. Уточню, у нас сначала в Оцу. Но до Оцу они так и не добрались. План, согласно которому Йосико должна была забрать из номера вещи и документы Загорского провалился сразу. Во дворике, как раз рядом с дверью Нестора Васильевича, сидел в плечёном кресле хозяин постоялого двора Игоряси-сан. Это был почтенный японец лет с шестьюдесятью с седой бородой клинчком, вполне в духе даосских бессмертных. Перед господином Игараси стоял чайник с зелёным чаем. Подставленное солнцу загорелое лицо его лучилось от удовольствия. Удовольствие это, однако, не мешало ему зорко следить за окрестностями. "Я могу незаметно глушить его", сказала Йошико, когда они поняли, что хозяин постоялого двора уходить никуда не собирается. Но Сагорский воспротивился. — С меня довольна, — сказал он. — Будем действовать в рамках закона. Не такая уж я важная птица, чтобы на мою поимку отрядили половину города Ига. С этими словами Нестор Васильевич решительно вышел из кустов, откуда они с барышней наблюдали за происходящим. Ига Расси-сан, увидев его, просиял и вскочил со своего кресла, непрерывно кланяясь и что-то приветливало поча на чистом японском языке. Калежский советник кивал в ответ, говоря «Аригато, аригато». Однако сути того, что пытался ему сказать японец, очевидно, не понимал. Так во взаимном непонимании и скрылись они за дверями номера. "3 минуты не больше", негромко сказала сама себе Ёсико. Однако прошло 3 минуты, 4, 5, а Загорский всё не появлялся. Барышня нахмурилась и, не высовываясь из кустов, внимательно огляделась по сторонам. То, что она увидела, заставило её замереть под прикрытием зелёной весенней листвы. В соседних кустах сидел Синоби в пятнистой куртке, а на старой груше расположился его товарищ в чёрном. Похоже, она не дооценила предусмотрительности и коварства своего деда. Очевидно, тот посадил рядом с постоялым двором двух синоби. Понимал ли он, что загорский рано или поздно освободится, или сделал это на всякий случай? Но ситуация становилась крайне опасной. Если шиноби попытаются сами взять господина Токуяму, это будет ещё полбеды. Он вместе с Йочико легко справится с двумя врагами. Хуже, если они уже послали гонца за помощью. Однако что делать? Ждать, пока Токуяма выйдет наружу? Но, может быть, он уже не выйдет. Может быть, засада была и внутри, и его уже обездвижили и связали по рукам и ногам. Неужели же блистательный план, который я разработала, пойдёт прахом? Нет, этого нельзя допустить. А что же делать? Она нащупала в потайном кармане пару сюрикенов. Один, пожалуй, попадет точно в цель, а вот второй... Второй синоби наверняка услышит шум, заметит ее. Конечно, ниндзя из молодых в Акасу не бухвесть какие ловкие, однако выстрелить в нее отравленной стрелкой из трубочки навыка у них достанет. Шум не в их стакуямой интересах. Тогда что делать? Для начала думать. Вряд ли дом окружен синоби по периметру. Если, например, сейчас войти прямо в номер, они с такой ямой могут вырваться с другой стороны дома и попытаться бежать прочь. Наверное, это единственный способ в сложившихся условиях. Что ж, видно, придется притвориться тем, кто она есть на самом деле, то есть высокородной внучкой влиятельного Ямабуси. Йосико быстрым движением проверила прическу, отдернула свое синее кимоно и выпорхнула из кустов. Не давая Синобе времени опомниться, она засеменила к гостинице, и спустя полминуты уже входила в номер, где недавно скрылись хозяин и Загорский. Номер Загорского оказался больше, чем можно было ожидать от небольшой заштатной гостиницы. Именно поэтому здесь легко разместились сразу несколько человек. Хозяин, господин Игараси, Токуяма-сан, Ватанаба-сенсей и трое полицейских с капралом во главе. Йосико многое повидала за свою короткую еще жизнь, но тут и она открыла рот от неожиданности. «Дедушка», — пробормотала она, — «что ты здесь делаешь?» Правильнее было бы спросить, что здесь делаешь ты, наставник брезгливо покривил рот. Но «Ну, мы отложим этот разговор до другого случая. И тут Ясико разглядел ещё одного человека, который прятался за спинами полицейских. Глаза её сузились. "Ё так?" воскликнула она. "Ты издеся откуда взялся?" Ё так и молчал, горбясь и пряча глаза. Барышня вспыхнула от ярости. "Ты сказал ему. Ты предал!" закричала она. Местор Васильевич с интересом посмотрел на Йосико. Значит, она все-таки не знала, что тут засада. А он, признаться, грешил на нее, думал, что благодаря ей был использован хитрый план его захвата. С другой стороны, зачем его захватывать, если он и без того был в плену? Очевидно, Ватанабе-сэнсей оказался еще хитрее, чем можно было подумать. В любом случае, он рад, что не ошибся в барышне. — Я убью тебя, — тихо сказала Йосико молодому человеку. Зачем ты это сделал? Я не мог, отчаянно забормотал Ютака. Ты хотела уехать, а я не могу без тебя жить. Нет мне прощения. Вон отсюда, неистово закричала девушка, указывая на дверь. Вон! Ютака опрометью кинулся вон из номера. "Ну, хватит", нетерпеливо проговорил Ватанабэ-сенсей. "Хватит с нас этого представления, всё равно оно вам не поможет. Тебя, Йосико, я закрою дома, а вы, господин Токуэма, в ближайшие годы проведёте её в тюрьме". Загорский иронически улыбнулся, но не успел ничего сказать, его заслонила от деда Йосико. "Почему же это он попадёт в тюрьму?" спросила она с вызовом. Сенсей поморщился. Он любит внучку, но лучше ей сейчас не путаться под ногами. "Я не буду путаться", пообещала барышня. "Но ответь на мой вопрос, почему он попадёт в тюрьму?" "Потому что он похитил тебя", сурово отвечал Ямабуси. "Он не похищал меня", ответила девушка решительно. А кто же тебя похитил? Ёсико отвечала, что она сама себе похитила. Это была инсценировка, шалость, которой господин Токуяма не имел никакого отношения. При этих словах полицейский капрал переглянулся с подчиненными. "Делжаш", сказал Ямагучи. "Не эта она не лжёт. И если сейчас дед потребует заключить господина Токуяму в тюрьму, но судья на суде она выступит против него?" Услышав это, сенсей нахмурился и свирепо сверкнул глазами. Но девушку это не напугало. Она стояла у переф, руки в боки, и вид у неё был самый решительный. Загурский невольно залюбовался её свободной красотой, в которой смешалось японское очарование и европейское изящество. Я, мабуть, и думал. Он, видимо, хорошо знал твёрдый характер внучки, но отступать не желал. Любыми путями требовалось обезвредить русского, в противном случае покушение на царевича могло быть сорвано. Но руки у него были связаны, поскольку внучка оказалась на стороне токуямы. Ямабуши обратил свой взор на копрала, улыбнулся самым изысканным образом и попросил того вместе с подчиненными подождать немного во дворе. Вместе с полицейскими вышел и хозяин гостиницы. Не препятствуй мне, сурово сказал Ватанаба-сэнсэй по-японски. Однако внучка не приняла игры и отвечала по-английски, то есть так, чтобы понимал и Загорский. Что ты хочешь, девушка? Что плохого сделал тебе, господин Такуяма? Я могуще сскрипнул зубами. Она не может этого понять. Это дело государственной важности. Она не может понять, согласился Загорский, и никто об этого не понял, потому что вы, господин Ватанабе, замышляли государственную измену и предательство. Ямабуси вспыхнула от гнева. Казалось, сейчас он испепелит русского взглядом, но тот продолжал, как ни в чём не бывало. Ясикусен Ведь дедушка задумал убить русского царевича. А я пытаюсь помешать ему в этом. Вот потому он неистовствует. Вот потому так хочет посадить меня под замок. Вот только законных оснований для этого у него нет никаких. Мне не надо никаких оснований. Я здесь закон, перебил его старец. Я посажу вас в тюрьму, и вы будете сидеть там столько, сколько мне будет нужно. При этих словах Йосико побледнела и тихо, но упрямо сказала: "Нет, этого не будет, я тебе не позволю". Несколько секунд я бабуся молча глядел на неё. Вдруг в глазах её тёмных, как колодцы, мелькнула догадка. "Постой", сказал он, "кажется, я понимаю. Он тебе понравился". Лицо девушки загорелось уrmенцем. "Никто мне не понравился", отвечала она сердито. "Но он ни в чём не виноват". Я бабуся снова умолк и молчал, наверное, с полминуты. Потом заговорил, не поднимая на внучку тяжёлого взора. "Но «Ну, так послушай меня. Человек, которого ты защищаешь, не просто шпион и враг Японии. Этот человек убийца твоего отца. Ёсико застыла и так стояла, словно каменная с минуту или больше. Лицо её сделалось мраморным, она не отводила глаз от деда. Так значит, отец погиб, проговорила она медленно, словно пробуя эти страшные слова на вкус и не веря этому вкусу. Когда это случилось? И почему мне не сказали? И тот отвечал, что отец её погиб чуть больше месяца назад в Китае, и убил его Токуяма-сэнсэй. Загорский был потрясён этими словами не меньше, чем сама Йосико. Он никого не убивал, это ложь. Ты убил, мрачно продолжил старец. Вспомни монастырь на острове Хонам. Вспомни шиноби, которому ты помешал выполнить задание. Это был мой сын, Тикео-кун. Перед глазами Загорского явственно встала картина. Подстреленный ниндзя в чёрной куртке, окровавленное горло, остановившийся взгляд. "Так это был ваш сын", медленно проговорил Нестор Васильевич. "Мне очень жаль, поверьте. Я не я убивал его. Я ранил его, и то только потому, что он хотел убить русского царевича. Но я не убивал. Он покончил с собой". Синие глаза Йосико были круглыми, остановившимися. Она смотрела на Загорского не моргая. Ты убил его, потому что ты сорвал его задание, и он не смог вынести позора, с ненавистью сказал старец. Ты убил его, потому что поколечил. А поколеченный синоби не может быть синоби. Ты лишил его смысла жизни, а значит, убил его. Это видел его напарник. На он не убил тебя. Он должен был доставить тело моего сына домой, и он не мог рисковать. В комнате стало так тихо, что казалось, тишина это звенит. Мне жаль. С мукой в голосе повторил Загорский, не глядя на Йосико. «Твои чувства никому не интересны», — отвечал Ямабуси. «Но знай, что тебе предстоит испытать муку куда более тяжкую. Сегодня твой царевич будет убит подлинным патриотом Японии, и ты ничего не сможешь сделать, чтобы его спасти. А спустя недолгое время придется умереть и тебе самому». Он бросил взгляд на мраморную, словно статуя, Йосико. И закончил. И смерть твоя будет страшной.